Глава десятая. Как я не умерла от страха в следующие несколько дней, не знаю. Думаю, не спятить помогли вкуснейшие пирожки колдуньи и уверенность в том, что люди близко. Днем я не останавливалась. Продиралась сквозь лесные дебри с упорством ледокола, разбивающего мерзлые воды океана. Шла бы и ночью. Но, во-первых, ночью не было видно скалу маячок, а во-вторых, понимала, что отдыхать все-таки нужно. Омотавалась я за день так, что с трудом заставляла себя наломать лапника для подстилки. Пришлось обходиться без костра. Не хватило ума взять у старухи что-нибудь наподобие огнива, а моя магия спала убойным сном, не пытаясь хоть как-то помочь своей хозяйке. Не соизволила она помочь и тогда, когда из-за кустов выскочил огромный зверь, который расцветкой и мордой, и мощными лапами напоминал бурого медведя. Потеряв от ужаса дар речи, Я в мгновение ока взлетела на ближайшее дерево и уже, сидя на толстой ветке, поняла, какую глупость совершила. К счастью, почти медведь оказался совсем не медведем, потому что подошел к стволу, распластался по нему плоской колбаской и поточил когти, как обычная домашняя кошка. Глянул на меня сукоризной, будто обманулся в лучших чувствах и лениво побрел прочь, а я от облегчения и радости чуть не свалилась на землю. Собственно, встреча с лесным красавцем – единственное событие, которое оживило дорогу в Мригус. Все дни меня не покидало ощущение, будто рядом кто-то есть, будто некто ищет меня, сканируя пространство невидимым магическим лучом. Конечно, оставалась робкая надежда, что бабка выдумала байку про тень мага, а неприятные покалывания в затылке – не более чем иллюзия. Когда бредешь по лесу в полном одиночестве, и не такое может почудиться но на всякий случай чуть ли не каждую минуту доставала из кармана амулет старухи. Камушек исправно светился, а когда погас на пятый день пути, цель была совсем близко. Вдалеке как раз показались домики. Оставалось всего лишь пересечь широкий зеленый лук, и теперь я почти бежала, подобрав длинный подол балахона и стараясь не обращать внимания на ноющие кровавые мозоли. Мригус был огорожен каменной стеной не выше метра. Очевидно, жители таким нехитрым способом обозначили границы своего города. Добравшись до широких деревянных ворот с приветливо открытой калиткой, оглянулась на оставшуюся позади кромку леса и едва сдержала рвущийся крик. По лугу неспешно плыла высокая черная фигура в плаще с наброшенным на голову капюшоном. Именно так выглядели привидения, которые ошивались возле принца. Получается, это он отправил погоню? Дальше я неслась по улицам Мригуса со всех ног, не обращая внимания на удивленные взгляды редких прохожих, остановилась перевести дух, лишь добежав до оживленной площади, на которой продавцы язычной разноголосицей зазывали в свои лавки. Румяные тетки трясли под носами с выпечкой, а мальчишки умудрялись играть в догонялки, снуя под ногами горожан. Прежде всего следовало купить амулет, пообедать. Мои запасы закончились еще вчера, и желудок недвусмысленно намекал, что пора подкрепиться и поселиться в гостиницу. В конце концов, после лесных скитаний я имею право один день отоспаться на нормальной кровати с чистым постельным бельем, одеялом и подушкой. Мригус оказался вполне милым городком. Почему старуха настояла на переодевании, непонятно. Да, и истрепанный наряд вписался в моду местных бедняков. Но, уверена, в прежнем костюме было бы куда лучше. Я дважды обошла торговую площадь, но ни одной лавки с магическими штучками не нашла. Пришлось обратиться к пышнотелой женщине, торгующей пирожками. «Дайте, пожалуйста, один». Тетка неприветливо зыркнула, но, увидев протянутую медяжку, милостиво улыбнулась. «С картошкой, с грибами, с капустой». «С капустой. А не подскажете, где тут лавка с магическими амулетами?» «С амулетами?» и брови взметнулись вверх, демонстрируя неслабое удивление. «На следующей улице». Она махнула толстой рукой, показывая направление. «Возле лавки зеленщика, направо и вниз, недалече». «Спасибо». Пирожок оказался пересоленным и совсем невкусным. Не сравнить со стряпней старой ведьмы. Зато магическая лавка и впрямь нашлась быстро. А вот встретили меня там неприветливо. — Не подаю. Зло бросил бородатый мужик, стоило появиться на пороге. — А я не за подаянием. Мне нужен амулет для защиты, наподобие вот этого. Вернее, два амулета. Только Ишра должен быть крупным. И положила на прилавок старухин подарок. Лицо торгаша скривилось в недоверчивой ухмылке. — А деньги у тебя есть? Покажите амулет и назовите цену. — Ишь, какая прыткая! — почему-то восхитился мужик. — Ну, гляди! Он ткнул пальцем в запыленное стекло витрины, под которым один-одинюшенек лежал медальон. Кажется, золотой. Красивый. Похоже, то, что надо. Те же знаки, только выложены мелкими зелеными камушками. И крупный Ишра. — А почему он не светится? Я возмущенно указала на главный камень. «Активирую и засветится», — засмеялся торговец. «Ты откуда такая взялась? Выглядишь как оборванка и в магии ничего не смыслишь. Она целилась на самый дорогой амулет равновесия». «Цена?» Отвечать на подначки не стала, а вот на старуху злилась все сильнее. Как же она меня подставила? Зачем я послушалась и надела это трепье? Бабка даже положить свои вещи в мешок не позволила, и удобные ботинки из-за нее пришлось оставить. А теперь хромаю на обе ноги, как старая кляча в сбитых подковах. «Сотни золотых!» Мужик довольно осклабился. Присвистнув про себя, я спокойно поинтересовалась. «Это за один или за два?» «За один. Не такой на них спрос, что подво держать». «Один-то хорошо, если раз в десяток лет возьмут». И торговец грустно вздохнул. «Тогда восемьдесят золотых и по рукам», — прищурилась я. «Ну а что, если товар залежал, и нечего за него полную цену отдавать?» Не вовремя разоткровенничившийся бородач с чувством ударил в ладуши и снова захохотал. «Гляньте-ка, люди добрые, торгуются! 90 е иди с миром!» Считай, что даром отдал. Восемьдесят пять, и я согласна. Ты деньги-то покажи. Поди шутки шутишь. Откуда у нищей голодранки золото? Пришлось достать полновесные золотые кругляши. Еще в лесу я разложила свое богатство по сумке так, чтобы легко находить нужное количество монет разного достоинства. У торговца загорелись глаза. Ну что ж, восемьдесят пять. «Твоя взяла. Ишра хороший поставлен, надолго хватит. Погоди, с первоначалу активирую». Он полез под прилавок, вытащил ключ, прикованный короткой цепью к столешнице. Ругаясь, с трудом открыл витрину и достал амулет. Я ждала каких-нибудь заковыристых манипуляций или сложных заклинаний, но мужик всего-навсего нажал на камень ладонью, и тот засиял так ярко, что в первый момент пришлось зажмуриться. «Ага, уразумела. Долго служить будет. Еще не раз вспомнишь дядьку Стриха Болезная». Почему Болезная, дядька Стрих не объяснил и Мась от волдырей не продал, уверив, что у знахарок через дорогу не хуже и дешевле. Видать, проникся к нищей голодранке с золотыми монетами в кармане. Поход в магическую лавку доказал, что мне просто-таки необходимо переодеться, иначе так и будут гнать отовсюду в три шеи. Но сначала обед. Неизвестно, насколько затянется поход по магазинам, а желудок после малосъедобного пирожка выл волком. Не стоит продавщицам слышать этот концерт. Рулады на тему «Голод не тетка» точно не поспособствуют теплой атмосфере и, как следствие, хорошим покупкам. Вариантов оказалось не густо. На торговой площади расположились всего две забегаловки, где можно было полноценно пообедать. Я поймала за шиворот парнишку, который рассказал, что на другой стороне Мригуса найдется еще парочка питейных заведений. — А что тут, не нравится? — швыркая носом, поинтересовался мой вынужденный гид. — Тут все то же самое. Таким, как ты, в самый раз вон там ожрать. И ловко вывернувшись, припустил прочь за улелюков на всю улицу. Он тама? Я бы не стала есть ни за какие коврижки. От противного запаха немытых тел, тушеной кислой капусты и въевшегося в пол дешевого вина меня затошнило уже на пороге. Другая столовка выглядела более прилично и принадлежала местной таверне Подкова. Выбрав меньшее из двух зол, решила заодно снять на ночь комнату. Стоило открыть дверь, как меня больно толкнул парень с сальными рыжими патлами. Здесь никто не, не подаст. А ну, проваливай. Вот дают. Заику поставили дежурить у дверей. У меня есть деньги, сунула в прыщавый нос серебрушку. Приблизительно столько в нашей таверне стоил роскошный ужин. А, -а, а? Ну тогда проходи, посторонился бдительный страж и сразу потерял ко мне всякий интерес. В подкове было сумрачно. Солнечный свет старался проникнуть внутрь, но запыленные стекла, в которые отчаянно и залетевшие с улицы пчелы, надежно отражали его атаки. У барной стойки позевал долговязый мужчина, над его головой вились сонные мухи. Надеюсь, кроме пчел и мух здесь нет других насекомых? Хотелось бы переночевать в гордом одиночестве, без многочисленных соседей в виде клопов и тараканов. В зале в основном обедали мужчины, компаниями и поодиночке. Я прошла мимо центральных столов под взрывы хохота и нецензурную брань, надеюсь, не в мой адрес, и устроилась в самом дальнем уголке рядом с винными бочками. Через стол от меня боком сидел одинокий мужчина, подперев голову рукой. Местная девчонка-официантка подошла спустя минут двадцать. Я уже подумала сходить к стойке за меню и не делала этого, потому что не хотелось второй раз пробираться сквозь недружелюбный строй местных завсегдатаев. Как оказалось, слово «меню» здесь знать не знали. «Заказывай скорей!» Опасливо стреляя глазами через плечо, поторопила девчонка. «А что у вас есть?» «Похлебка из свинины, пшеничной каши, картошка, жаркое, салат. Все как обычно». «Я заказал картошку с мясом и салат. Надеюсь, съедобно». «Пить что будешь» какой-нибудь морс. Официантку в мгновение ока сдуло с места, и, видно, шаловливым ветерком задело того самого мужчину. Он встрепенулся и посмотрел в мою сторону. «Хэч!» Втянув голову в плечи, я с ужасом и внутренним трепетом наблюдала, как маг встает и идет прямо ко мне. Он был без куртки, отчего плечи казались еще шире. Рукава рубашки закатаны выше локтей, волосы растрепаны, В черных глазах будто горит самый настоящий огонь. «Хорошего дня, милая барышня!» Его громогласное приветствие слышала вся таверна. Со стороны ближайших столов раздался хохот. «Разрешите присоединиться?» И уселся напротив, не озаботившись дождаться ответа. «Я всего лишь хочу побеседовать. Не откажите в любезности». «Известен ли вам, милая барышня, любопытный факт?» Хэч чуть наклонился вперед и доверительно понизил голос. «Человек не может за просто так помочь другому человеку. Требуется серьезная причина. А если внятной причины нет, все, ты враг. Тебе не верят, тебя боятся. Представляете, милая барышня?» Вот хотите, я вам помогу за просто так. Соглашайтесь, не пожалеете. Я изумленно смотрела на мага, не понимая, что происходит. Он издевается? Валяет дурака? Хотела ответить что-нибудь резкое, но тут глаза. Сами собой сместились на оголенную левую руку мужчины. От запястья до локтя по ней ветвилась татуировка. Неправдоподобно черного цвета. Она выглядела, как живая тьма, закованная в цепи искусно выполненного рисунка. Жуткая до невозможности, но буквально притягивающая взгляд. Хейдж сразу заметил, что я рассматриваю татуировку, и его глаза превратились в глаза настоящего хищника. Настороженные, холодные и цепкие. «Ты видишь?» «Вижу», ошеломленно ответила, размышляя, что в этом такого необыкновенного. Подошла официантка, поставила передо мной тарелки с едой и стакан мутного напитка. Испуганно зыркнула на Хэча и уже развернулась, чтобы уйти, но маг ее остановил. «Подавальщица! Еще Эйроха, Литровую!» Не больше, чем через минуту, в течение которой мы с магом гипнотизировали друг друга, девчонка притащила огромную пузатую бутылку и бухнула на стол, глядя на Хэча с суеверным ужасом. Только тогда я поняла, что маг невероятно, просто бессовестно пьян. Странно, даже запаха перегара нет. Какую по счету бутылку он пьет? Хэтч взял свой эйрах, отсалютовал куда-то в пространство и стал пить прямо из горлышка, не прерываясь и не переводя дух. Я решила не отставать. Схватила вилку и начала быстро есть, давясь и запивая мясо неожиданно вкусным морсом. Мясо оказалось хорошо прожаренным, салат прокисшим, картошку даже пробовать не стала. Когда Хэч отлепился от своей бутылки, меня уже и след простыл. Деньги я отдала мужику у барной стойки, договорившись, что вторая половина серебрушки пойдет в качестве платы за ночь в одну из гостевых комнат. Из первой же лавки, за чисто вымытыми стеклами, которые виднелись красивые платья, меня буквально вытолкали в зашей. «Куда ломишься? По берушкам тут не место!» «Проклятая старуха! Все из-за нее!» «У меня есть деньги!» Я полезла в карман, но женщина уже захлопнула дверь перед самым моим носом, только чудом его не прищемив. «Ну и ладно, ей же хуже, лишилась перспективного покупателя». Но в следующую лавку я зашла, держа монету на раскрытой ладони. Мне нужно полностью переодеться. Увидев золото, торговка лихо сменила маску откровенного презрения на профессиональную улыбку продажника, знающего свое дело, и затраторила. «Проходите, девушка. У нас большой выбор готовой одежды и обуви. Вашей монеты тютека в тютику хватит на покупку нижнего белья, пары чулок, платья, ботиночек и дорожного плаща. «Вы странница, верно?» «Ага, конечно. Рассказывай сказки. На золотой можно купить три комплекта нарядов, не меньше. Но с такой, как я, не мытой, не чесаной, не грех не урвать кусок побольше». Мило улыбнувшись, я кивнула и пошла по рядам рассматривать товар. На деле выбор оказался весьма скромным, да и качество заметно отличалось от того, что пришлось оставить в доме лесной ведьмы. Выбрав платье с кожаным корсетом, юбку с блузкой и две пары обуви я зашла в примерочную и чуть не упала в обморок услышав испуганный вопль прибежала торговка что стряслось собрав всю волю в кулак я сумела таки ответить все в порядке извините больно ударилась тетка явно не поверила наспех придуманной лжи но из примерочной вышла и шторку задернула а я тут же упала на деревянную табуретку неотрывно пялись в зеркало Все стало понятным. Хэйч не придуривался и не насмехался. Он действительно меня не узнал. Отражение в зеркале было ужасным. Блестящие темные волосы потускнели и будто обесцветились. От длинных ресниц не осталось и следа. Огромные глаза сузились, нижние веки припухли, яркий цвет трансформировался в грязно-бурый. Точеный носик раздался вшире, а нежная линия челюсти превратилась в резкий квадрат. И кожа потемнела. Не уродина, конечно, но по сравнению с красоткой Айрис, кошмар-кошмарный. Проклятая старуха. Чтоб ей пусто было. Теперь ясно, почему она настояла на переодевании. Чтобы от прежнего образа вообще ничего не осталось. Но зачем ей это понадобилось? амак Выходит, подсев к случайной девчонке, он доказал, что и правда не разбирает, кому помогать. Я или другая. Красивая или нет, неважно. Чего ж тогда напился? Хотя, какая тут загадка, он же мужчина, человек. Ничто человеческое ему не чуждо. Из ступора меня вывел голос продавщицы. — Как вам фасоны? Что выбрали? Размеры подошли? «Да, сейчас еще несколько минут». Я с трудом заставила себя примерить наряды, которые теперь совсем не радовали. Остановила выбор на темно-лиловом платье с коричневым корсетом, мягких кожаных ботинках и обычном черном плаще. Торговка закинула золотой в карман, ловко завернула покупки в бумагу, включая обещанное нижнее белье с чулками, перевязала бечевкой и протянула мне. «Всегда рады, приходите еще». Я вымученно улыбнулась и поплелась в гостиницу, мечтая, наконец-то, помыться, лечь в постель и хорошенько от души проплакаться. А там посмотрим. Мытье в тазике литров на 15 не доставило особого удовольствия. К тому же лохани наполненной горячей водой, таскал парень, подозрительно стреляющий глазками. Едва он ушел, я перегородила дверь комодом и шкафом. Уж очень хлипкая она казалась, зато открывалась внутрь, что немного успокаивало. Сдвинуть тяжелую мебель помогла, как ни странно, магия. Стоило сосредоточиться на поставленной цели, как сначала шкаф, а затем и комод, плавно и бесшумно переместились, создав неуклюжую, но вполне надежную баррикаду. Хорошенько проявившись в пахнущую соломой подушку, уснула. Правда, ненадолго. Время, проведенное в лесу, не прошло даром. Поэтому я проснулась глубокой ночью и, не понимающей, села, хлопая глазами в кромешной темноте. За дверью послышался шорох. — Она купила в магической лавке дорогущий амулет, — возбужденно зашептал кто-то. — А хотела два. Откуда у нищей замухрышки золото? — Воры. Я затаила дыхание. — А ежели она знатная госпожа, которая скрывается от... от... Мужик, видно, не смог придумать, от кого может скрываться знатная госпожа, но первый голос не стал дожидаться, когда подельник разродится гениальной идеей. Хо-хо! Не! Знатные госпожи все гладенькие, беленькие, миленькие. Много ты их видал. Да ну тебя! Это обыкновенная дворовая девка. Ну а ежели ты прав, а ты она вне закона и все будет шито-крыто. Давай же, открывай! — Ну, гляди! — с явным сомнением протянул второй голос, и в двери тихонько зашуршало. Щелкнул замок, послышалось громкое сопение. — Ах ты ж, гадина, чем-то тяжелым привалила не отпереть! Поднатужься! — Ух! Ух! Нет, не выходит, зараза! Ладно, на улице под караулю. Или как из мригуса уйти надумает, от меня не скроется. Замок снова щелкнул, и ночные воры ушли, а я в изнеможении упала на кровать. Все тело мелко дрожало, даже зубы стучали. Чересчур много неприятностей для одного дня. Красоты лишилась, если еще и деньги отберут. Ведь они не оставят попыток. Что тогда делать-то? Проворочившись до самого утра, с позаранку отправилась прямиком к девчонке-подавальщице, которая уже вовсю крутилась вокруг столов. Вчера в подкове ужинал мужчина. Он еще ко мне подсел, помнишь? Как не помнить? Скривилась девчонка с недоверием и, кажется, завистью, рассматривая мой новый наряд. А где он живет, не знаешь? Я заплачу. Добавила, заметив, что собеседница насупилась Аке упрямый бычок. Две серебрушки. Я молча вытащила затребованную несусветно высокую сумму. Говори, тогда получишь. Да здесь она живет. Ты на левой стороне, а он на правой. Вон спускается, гляди. Она ткнула пальцем мне за спину. Монета, давай. Хэч и правда спускался по лестнице в зал. Вот я молодец. Зря только деньги потратила. Мужчина уселся за свободный стол и кликнул подавальщицу. Пока он делал заказ, я не знала, куда себя деть. Потопталась на месте а затем начала расхаживать по полупустому залу, чтобы хоть немного унять зудевшее внутри нетерпение и страх. Едва девчонка скрылась на кухне, я подошла к магу. «Доброе утро, господин». Равнодушный взгляд и никакого ответа. «Вчера вы предложили мне помощь?» «За просто так». Я выделила интонации и формулировку Хэтча, но он и бровью не повел. «А мне действительно нужна помощь?» Конечно, если вы не передумали. Маг ни капли не изменился в лице, но я каким-то шестым чувством поняла, что он вовсе не помнит ни меня, ни своего предложения. Хорошо хоть не дурак и понимает, что девица не подварит ни с того, ни сего к незнакомому мужчине с такой странной просьбой. Когда пауза слишком затянулась, я выдавила улыбку, стараясь не подавать вида, что расстроена. Значит, передумали? Извините. «Почему же?» хейч наконец соизволил раскрыть рот. «Я помогу тебе. Что нужно?» «Проводите меня до ближайшего крупного города. Любого. Тогда собирайся. Обоз, босс, который каждый месяц возит из Мригуса купцов с товарами, ждет на постоялом дворе. Выезжаем через полчаса».